Глава пятая. Двадцать второго июня. Сверкнуло лезвие ножа. Рискуя напороться на заточенный металл, Сайгон оттолкнул девушку и перехватил руку убийцы, который тут же вырвался и отступил назад. Повезло, кончик лезвия лишь оцарапал шею, амазонки выступила алая капля. Спичка погасла, и тут же загорелась новая — Нападение было неожиданным, но гильза не ударилась в панику. Без огня никак. Бой в темноте с тем, у кого нокталопия – чистейшее самоубийство. Нокталопия – способность видеть в темноте. И потому вторая спичка сразу. Сайгон это оценил. Теперь бы девушке выхватить пистолет и направить на высокую черную фигуру, но, похоже, гильза безоружна, сдала арсенал после боевого дежурства. Такое практикуется на многих станциях, на не тоже. Не надо, тихо произнес Сайгон, обращаясь к черной фигуре, которая действительно была черной. Если ты на враждебной станции, лучше не привлекать к себе внимание громкими звуками, верно? Это лектор, мой напарник, представил он девушке нигерийца. А это прошу любить и жаловать, комсомолк, спортсменк и прост красавица. «Зовут Гильза. Она пойдет с нами на Берестейскую. Такие дела, братишка». Лектор, это он, едва не отправил Амазонку к праотцам, протянул руку. «Лектор». «Гильза. Приятно познакомиться». Ответное рукопожатие было не по-женски сильным. Разминая кисть, Лектор едва заметно поморщился. Он вновь удивил Сайгона. Сначала предупредил о червях-мутантах, потом явился освобождать напарника – Хотя выгоды ему от этого никакой, одни лишь хлопоты. «Чем это меня уделали?» — спросил Сайгон. «Хлоп и отдыхаю». «Электрошокером!» — лектор отлучился за границу света очередной спички. Послышалось узнаваемое журчание. «Девчонкам, которые в засаде, шокеры выдают на случай близкого контакта с врагом. Я хотел предупредить, но... Брось! Я сам виноват!» — прикусил губу Сайгон. Гильза подожгла новую спичку от предыдущей и подула на обожженные пальцы. «Не стоит мешкать. Надо скорее покинуть станцию». Она слишком бодро расходовала дефицитный товар, произведенный в Балабаново. А ведь один коробок жетонов на двадцать потянет, а то и больше. Сайгону никогда не нравились расточительные девушки. «Согласен», — поддержал амазонку лектор. «Валить отсюда надо». «Без рюкзака и оружия никуда не пойду». Сайгон был настроен решительно. Он не оставит обитателям нивок с таким трудом нажитое добро. Нигериец молча протянул ему нож, тот самый сапожный, заточенный так, что бумагу на лету можно резать. Другое дело, что Сайгон ни за что не станет портить целлюлозу просто так. Она ведь жетонов стоит. Этого мало. Сайгон вернул лезвие в самодельные ножны на голени. Все здесь, ботинки и одежда, рюкзак, лук с колчаном, пистолет и шестерни перекочевали к фермеру. Но цепь я оставлю себе, если ты не против, босс. Сайгу напешил. Нет, то есть я не против. Но как ты сумел все раздобыть? Лектор улыбнулся. Ловкость рук, босс, и никакого мошенничества. На правой кисти зеленела роза, на левой ромашка. Отлично сделанные татуировки. Профи старался, высокого класса умелец, а не зёма из соседней роты, употребивший для храбрости полбанки белой. Вился дымок, весело потрескивало пламя. Сайгон неспешно подкладывал в костёр трухлявые доски, найденные нигерийцем в боковом ответвлении туннеля. Это была опалубка. Монтёры бетонировали что-то ещё до войны. Гильза сидела напротив, скрестив ноги. На шее длинный ремешок редикюля, в котором поместилось все приданное девушке. Она дремала в ожидании то ли ужина, то ли завтрака. Со временем в метро полный бардак, а Сайгон разглядывал ее и строил предположения о прошлом гильзы. На привале-то заняться особо нечем, так почему бы и не поразмышлять о том о сем? Неужто мадам родом с вокзальной, и там ее прописка до последнего звонка? Это многое объяснило бы повадки, подозрительную склонность к феминизму. Все жители вокзальной сидельцы, расписные, что твои матрешки, с затылка до копчика, от ногтей до корней волос. Глянешь на кожные покровы, лучшие художники времен от Бизона до Барбизона и рядом не приседают. К примеру, у того вора в законе, что преподнес Сайгону Лук, на груди была выбита джаконда – А классический фонд дополнял собор без крестов. Нет, серьезно. Улыбка имбецила, скромная платица, все дела. Прям репродукции из учебника по зарубежной культуре. Четко снято, класс. Чего уставился? Татушки мои понравились. Оказывается, Гильза вовсе не спала. Типа того. Почему-то смутился Сайгон. Это цветы. Словно маленькому пояснила Гильза. Они до войны на поверхности везде-везде росли. Это роза, а это...» Она замешкалась, вспоминая слово. «А это барашка». «Да, барашка». «Ромашка», — не подумав, поправил Сайгон и заметил, как зло блеснули глаза амазонки. «У тебя, может, и ромашка, а у меня барашка». «Извини». Он отвернулся, сообразив, что гильза никогда цветов не нюхала и букетов ей не дарили, ведь родилась она в подземке, а из всего, что тут растет, цветами назвать можно разве что грибы и картофель, что, конечно, в корне неверно. Перепутал, наверное, просто видел когда-то похожий цветок, и он так назывался. Правда видел? Глаза гильзы округлились. Правда? Сайгону показалось, что в голосе девушки прорезалось уважение. — Ромашка! — Амазонка покатала слово на языке. — Ромашка, да? Угу — Угу! — кивнул Сайгон. Разговор о пестиках-тычинках его малость утомил. Раздав еду и угостив спутников водой, он сунул руку под рюкзак, а лук определил так, чтобы в любую секунду можно было его задействовать. Он уже почти уснул, когда гильза шепнула ему в ухо. — А точно везде-везде? Сайгон не сразу сообразил, о чем речь. «А, ну да, везде, сплошняком. И дома, и машины, и везде, короче». «Я так и знала». щеки Сайгона коснулась прядь рыжих волос. «Так и знала. Ну ничего, в метро тоже будут цветы расти. Согласен?» «Угу», — ответил Сайгон и провалился в сон. Он был рад, что троица без проблем покинула Нивки. За последней засадой, где гильза долго о чем-то шепталась с высокой худющей девицей, Сайгону почему-то бросился в глаза светофор, который был перекрещен двумя планками. Светофор сломался еще до начала войны, об этом-то и говорила метка крест Сайгону, как и многим обитателям подземелья, казалось, что до войны все было идеально, а вот поди сломанный светофор. Ерунда вроде, а все-таки. Не боги, нет, обычные люди тогда жили. Прям как сейчас. Сети освещения на станциях и в перегонных туннелях управляются дистанционно, из диспетчерских пунктов. Об этом не говорят, но знают все. Если на руководство найдет блажь, обесточенная станция погибнет. Это любому понятно. Поэтому на ответственные посты допускают только проверенных, уравновешенных людей. Сайгону пост главы Святошина явно не грозит. Хотя... В кабинете Матвея Алексеевича, начальника станции Святошин есть телевизор. Каждый день Матвей Алексеевич включает его часа на два, не меньше. Экран неизменно показывает серую рябь. Звук сломался давным-давно, но Матвей Алексеевич никому не позволяет прикасаться к телевизору, так что о починке и речи быть не может. Антенна выведена на поверхность. Матвей Алексеевич до сих пор надеется. Двадцать с гаком годков миновало, а он каждый день садится перед ящиком и два часа пялится в экран. А вдруг? И после этого начальник Святошина человек уравновешенный. Безумие. Вот чем болеет все метро. Проснулись, поели, двинулись в путь. Шли молча просто потому, что разговаривать было не о чем. Слишком уж разных людей свел хозяин туннелей. То и дело, поправляя рюкзак, Сайгон вспоминал, как однажды к майору явился новобранец с университета, Ошибка умный парень, который вовсю пользовался тамошней библиотекой, но не научной ее частью, а собранием развлекательного чтива, фантастики, детективов и лавстори с комиксами. Сталкеры! Майор окинул юнца презрительным взглядом. «Да какие мы тля сталкеры! Мародёры мы, мародёры! Трупы обираем, квартиры выставляем, шакалим, проще говоря. Хочешь сталкером быть или ещё кем? Пшёл на отсюда! У меня в отряде такой сволочи не водится. Вопросы есть?» Паренёк громко сглотнул и, поправив на носу очки, быстро завертел головой из стороны в сторону. «Вопросов нет», — улыбнулся майор и хлопнул себя по пятнистому колену. «Отлично! На том и порешим. Мародеры! Сволочи мы и гады! Но остальным, чистеньким и благородным, без нас никак. Мы им нужны. Вот такие дела». Сайгон мгновенно вынырнул из воспоминаний, услышав, как тонкий детский голосочек проникновенно выводит подзывание баяна двадцать второго июня ровно в четыре часа киев бомбили нам объявили что началась война песня двадцать второго июня ровно в четыре часа слова бориса коованева на музыку популярного вальса еже петербургского синий платочек что за черт вы слышите сайгон завертелся на месте пытаясь определить с какой стороны доносится звук Лектор мотнул головой. Гильза вообще не удостоила Сайгона вниманием. «Ну как же так? Ребенок поет, слышите?» Гильзу вдруг затрясло, зубы ее отчетливо клацали. Она развернулась, явно намереваясь кинуться прочь. «Эй, ты чего?» Лектор схватил ее за плечо. «Это, это, это...» У гильзы зуб на зуб не попадал. Сайгон шагнул к ней и влепил пощечину. «Помогло». На глазах у девушки блеснули слезы. На нивках, если рождается ребенок с отклонениями, его, его девушка разрыдалась. Сайгон слышал, что делают с такими детьми на нивках. Их попросту оставляют в туннеле, то есть обрекают на смерть в клыках подсюков. Так как самозонками чаще всего имеют дело караванщики, которые шляются по всему метро и таскают с собой радиоактивные вещи, то Говорят, души этих детей бродят по туннелю, и когда душ станет слишком много, они придут на Нивки и... Но — Но-но, успокойся! — лектор обнял девушку и погладил ее по спине. — Ты ушла, Нивок, тебе ничего не грозит. — Правда? — Да, — подтвердил Сайгон. Он больше не слышал детского голоса. — Сквозняки, наверное. Да и мало ли что может почудиться в темноте под землей. Сайгон точно помнит дату, день недели и год, когда началась ядерно-бактериологическая война. Это случилось вовсе не 22 июня. Но самое забавное, что остальные обитатели метро помнят иное. И мало того, у каждого своя дата и даже свой год. И все бы ничего, подумаешь, тронулись рассудком, массовый психоз. Но Светка? Светка же была с Сайгоном в джипе русички Елены Владимировны. Казалось бы, супруга должна помнить то же, что и он, верно? А вот и нет. Несовпадение у них не то, что в днях, но даже во времени года – еще один феномен подземной жизни. Примерно так же в метро люди разных национальностей без труда понимают друг друга. Включились какие-то особые, никем не изученные механизмы людской природы. Глобальная катастрофа всему виной – Кто знает все поражающие факторы ядерного взрыва? Ах, в учебниках по гражданской обороне конкретно написано по пунктам. Умные, да? А вот яйцеголовые, дураки с научными степенями, задирали лапки, понимая, что с каждым годом узнают все больше и больше, и знания эти их ничуть не радуют. Об электромагнитном импульсе стало известно спустя десятки лет после взрыва первого ядерного заряда. «Ядерную зиму просчитали и того позже. Нужны еще доказательства?» «Да ладно тебе, босс, не горячись так. Кто ж знал, что китайцы по нам жахнут?» Прервал его размышления лектор. Сайгона не заметил, как начал говорить вслух. «Почему это китайцы?» Гильза вроде успокоилась. «Американцы? Это они войну начали?» «На кой мы нужны Америке и тем более китайцам?» Сайгон вытащил из рюкзака флягу с самогоном и немного отхлебнул, чтобы успокоить нервы. «Русские больше некому. Это Москва по нам ударила, дабы усмирить непокорных хохлов». «Или пакистанцы. Они давно грозились, босс. Если от них не отстанут, то...» «А еще я слышала, будто бы Северная Корея начала...» Корейцы авианосец чей-то потопили, или яхту, не помню. А тут Америка вмешалась, вроде как учения у берегов проводить надумала. Так корейцы предупреждали, предупреждали, а потом и жахнули. Ну и понеслось. У Ирана тоже была ядерная программа. Индия грозила Пакистану войной, а террористы в Ираке еще искали оружие массового поражения. Так ведь не нашли, босс! «Китайцы! Они во всем виноваты!» Под ногами Сайгуна хлюпнуло влажным. «Стоп!» — рявкнул он. «Вода!»